Глава 3. Иду с девушкой по улице. Обычная прогулка. Иду, погруженный в свои мысли. Полгода прошло, как попал в этот мир. Медицина здесь на высоком уровне. Бедро, пробитое клинком во время боя, зажило за два дня. Какое-то время пришлось пожить у единственной на тот момент знакомой. Затем на призовые деньги купил собственное комфортабельное жилье, аэромобиль, одежду и все остальное, что необходимо для быта. Имени подруги так и не знаю. Как только пытаюсь завести разговор на эту тему, она начинает вести себя беспокойно. И проблема не в ней, а в культуре общения между людьми. Абригенов называю люди и человек этого мира. Имена существуют, но пользоваться ими считается пошло и вульгарно. Смотрю познавательные каналы по головизору, аналогу земного телевизора, транслирующего объемное изображение, и обучаюсь. Вся местная жизнь крутится вокруг боев. В них участвуют, их обсуждают, на них зарабатывают. Из передач узнаю. Когда-то давно люди воевали за ресурсы, территории и другие ценности. Уровень агрессии в мире начал зашкаливать. Нашли выход? Дуэли. Торговые корпорации, которые имели претензии к конкурентам, бросали вызов и выставляли бойца. Постепенно все больше и больше вопросов стало решаться таким образом. В результате и политические споры перекочевали на ринг. Компании стали вкладывать огромные деньги в тренировку и усовершенствование бойцов, чтобы получить преимущество над оппонентами. Было изобретено множество видов встраиваемых в человеческое тело средств убийства и защиты. Когда этот процесс перешагнул грань разумного, решили установить правила. Букмекерские конторы и транслирующие бои каналы подняли большие деньги. Для повышения зрелищности и удобства зрителей решили дать цвета встраиваемым элементам. Золотой — высший уровень прокачки. Разрешен один элемент на бойца. Серебристый – средний уровень. Разрешено три элемента для одного бойца. Черный – базовый уровень прокачки. Разрешено неограниченное количество элементов. Допускалось одно специальное умение, информация о котором была зашифрована в виде кулона на шее. Со временем все граждане получили возможность сделать вызовы. Были созданы специальные бойцовские клубы, где проходили схватки между желающими разобраться или просто подзаработать на жизнь. И опять стало ясно, что допущена ошибка. Люди начали бросать вызовы, где попало и кому попало. Пересмотрели законы и установили зоны для желающих бросить вызов. Красная штриховка на земле – нет ограничений. Любой может вызвать любого, зашедшего на эту территорию. При отказе принять вызов около черной стены вызывающий имеет право применить силу без согласия оппонента. Синяя штриховка – Поединок может состояться только при соглашении обеих сторон. Вызов на бой вне установленных зон приравнивается к агрессивному поведению и карается смертной казнью. Бойцовские клубы также разбили на цвета. Черный – бой без правил. Убийства разрешены. Смертельные схватки стали апогеем развития культуры дуэлей. Красный – Можно калечить соперника, но убивать нельзя. Служат для выяснения отношений между мелкими компаниями и для проверки бойцов на готовность к боям в черных залах. Белый. Нельзя калечить и убивать противника. Напоминают, наши бои без правил используются для тренировки. Узнав о нравах и насмотревшись кровавых схваток, я понял, почему так расхохотался устроитель боев, когда я спросил, можно ли пинать по яйцам в черном зале. Теперь и самому смешно от такого вопроса. Смешно и страшно. Я не понимал, что делаю, бросая вызов опытному бойцу и что могли сделать со мной. Тот парень, которого я застрелил, оказывается, победил заклинателя за пару месяцев до нашего боя. Заклинатели самый опасный класс бойцов, потому что приходилось сражаться сразу против двух соперников – самого заклинателя и его питомца. Наличие зверя считается спецумением. Для питомцев есть ограничения – Максимальный вес – 75 килограммов и один прокачанный элемент. Чаще всего используют хорошо поддающихся дрессировке животных – волков, крупные породы собак. Но есть и такие, кто предпочитает семейство кошачьих – гепардов, пум, самок ягуаров. Встречаются и совсем экзотические животные – черный гриф, казуар. В этом мире не грубят друг другу на улицах и не делают гадостей, потому что знают – Будет расплата. Большинство правонарушений карается смертной казнью. В первый день пребывания здесь, в единственном победном бою, я заработал достаточно денег для безбедного существования. Но начала одолевать тоска по родным краям. Вспомнились парни, с которыми делал дела, девушки, с которыми проводил время, родители. А еще хотелось увидеть звездное небо. В системе этой планеты два солнца, и когда заходит одно, тут же восходит второе. А потому, еще благодаря особенностям климата, всегда стоит чудесный солнечный день. Пожив с месяц в собственной квартире, пялись в головизор, я заскучал. Подруга не возражала против моего безделья. Она получила, что хотела, полное содержание. В попытке избавиться от все сильнее, одолевающей депрессии и ностальгии, начал ходить в один из залов. Естественно, выбрал белый. Клуб для новичков. Тренирующиеся немало удивились, когда на занятие пришел боец с кольцом черного цвета, что означало минимум одна победа в черном зале. Высшее бойцовское достижение этого мира. Разглядывали меня без страха, но с уважением и удивлением. Вскоре выяснилось, что без модернизации тела делать тут нечего. Подавляющее большинство бойцов принадлежали разного рода корпорациям. Вольных стрелков можно пересчитать по пальцам. Это действительно фанаты драк. Но, к счастью, мне хватило средств на апгрейд. Пришлось потратить более половины всех имеющихся денег, чтобы оплатить максимально возможную прокачку. Я улучшил ладони до золота. Всегда ценил крепкие кулаки. Серебристые – Обруч на голову, майка и кроссовки для защиты важных частей тела. Стандартный набор бойцов. Все остальное прокачал до черного цвета. Специально для меня изготовили кулон в виде маленького пистолета и внесли его в базу данных оружия, чтобы все знали о моих возможностях. После улучшения на первое время я забыл о мучивших меня психологических недугах. Теперь я могу подпрыгивать на двухметровую высоту. А когда сильно сжимал в ладони камень, тот крошился в песок. Депрессия и ностальгия вернулись месяц назад. Меня снова ничего не радовало. Спасибо девушке, что хоть иногда вытаскивала на прогулке. «Ой, какая классная сумочка!» — вырывает меня из раздумий звонкий голосок. «Можно зайду, посмотрю?» «Конечно. Я подожду тебя на улице». Подруга скрывается за дверью магазина. От нечего делать, лениво посматриваю по сторонам. Стремительно пролетают аэромобили, редкие пешеходы идут по своим делам, магазины торгуют, госучреждения трудятся. Следующее за магазином здание – бойцовский клуб. Стена, белый цвет, штриховка на тротуаре, синий. Наверное, детская бойцовская школа или тренировочный зал наподобие того, в который хожу сам. Кто-то копошится у входа. Подхожу ближе, движимый любопытством. Маленький мальчик лет девяти-десяти пытается надеть ошейник на волчонка, который решил, что это игра и сопротивляется стараниям молодого хозяина. «Нам домой уже пора», — обиженно выговаривает мальчик питомцу. «Хочешь, чтобы меня отругали?» — пытается пристыдить четвероногого товарища. «Подхожу еще ближе». «Какой хороший у тебя волчонок». Малыш поворачивается и окидывает меня взглядом с ног до головы. «Это больше не удивляет. Теперь я сам так делаю при встрече с новыми людьми. Прокачанные бойцы обязаны носить атрибуты модернизированных частей тела, чтобы потенциальные противники видели, кому думают бросить вызов». «С тренировки идете?» «Да, только вот Тесса не хочет...» Он осекся, поняв, какую допустил ошибку и опустил глаза. «Дать имя питомцу не возбраняется». Но назвать его публично — серьезное морально-нравственное нарушение. Я сам люблю животных и не до конца принимаю правила нового мира. Все нормально. Кроме меня никто не слышал, а мне нравится ее имя. Она ведь девочка. Пытаюсь говорить как можно мягче. Мальчик снова поднимает на меня глаза и оценивает уровень честности слов. Проверка пройдена. Ага, улыбается. И она мой самый лучший друг. «Я никому не позволю ее обидеть. Мы вырастем, натренируемся и победим всех!» Перед глазами встает картина боя моего единственного соперника-заклинателем. Позже смотрел запись. Отрезанная волчья голова висит, намертво вцепившись в руку противника, Кругом валяются потроха, кровью залита половина ринга, а хозяин питомца настолько разозлен и опечален, что действует неадекватно. Наносит единственный ощутимый удар по противнику в голову, украшенную золотым обручем. «Конечно, победите!» Улыбаюсь юному заклинателю. «Смотри, какая прелесть!» Раздается знакомый голосок позади. Поворачиваюсь. «Моя девушка демонстрирует покупку». «Хорошая!» Отзываюсь. «Пока». «Кидаю в сторону мальчика». Он кивает в ответ. «Идем дальше по улице». Впереди приземляется аэромобиль. Из транспортного средства выходит мужчина в бело-черном глянцевом костюме и преграждает нам дорогу. На безымянном пальце переливается всеми цветами радуги кольцо. Не могу вспомнить, что это значит, но, судя по всему, человек серьезный. Останавливаемся. «К вам есть предложение». Внимательно смотрит на меня, а я молчу, не зная, как реагировать. «Один бой, и вы получите, что хотите». «Что я хочу?» «Ты уверен, будто знаешь, что я хочу?» «Мне не нужны деньги». Отвечаю спокойно и твердо. «Это не деньги». Хм. «А что же тогда?» «Возвращение домой». «Что? Домой? Они знают про землю?» Сердцебиение учащается, бросает в жар. «Один бой, подробности в другом месте, и вне зависимости от результата мы отправим вас домой». Он замолкает. «Вне зависимости от результата, как сказал. То есть он обещает отправить мое нарубленное на кусочки тело на родину. Замечательно! Но все же он предлагает мне шанс». Нужно подумать. Стараюсь говорить спокойно. Конечно. Сразу же соглашается собеседник. Контактные данные уже загружены в ваше кольцо. Успехов. Садится в аэромобиль и улетает. Ты согласишься? Любопытствует подруга. Показалось ли, нотки сожаления и тревоги звучат в ее голосе. Никогда не замечал за ней такого. А что? Будешь скучать? Улыбаюсь ехидно. «Да», — серьезно отвечает она.